Глава 12 В начале карьеры Хратен обнаружил, что с трудом терпит другие языки. Джадет благословил Фьердл, сделав его святым языком, тогда как другие оставались оскверненными. Как же обращать тех, кто не говорит на Фьердле? Следует говорить с ними на родном языке, или лучше заставить их понимать речь Фьердена? Глупо требовать от целого народа выучить новый язык прежде, чем он услышит об империи Джадета. Так что, когда жрецу пришлось сделать выбор между богохульством И бессрочной приостановкой планов он предпочел богохульство. Теперь Хратен владел Эйнойским и Дюладелом, и даже немного говорил по-джиндоским. Он проповедовал учение на родном языке слушателей, хотя по-прежнему оставался недоволен этой необходимостью. Что, если они никогда не выучат святого языка? Что, если его уступка позволит людям думать, что им не нужен Фьердл, раз они и так узнают об учении Доретти? Подобные мысли проносились в голове Хратена, когда он читал одну из первых проповедей жителям Каи. Верховный жрец не потерял преданности делу Джадета. Но ему приходилось произносить одни и те же речи так часто, что он знал их наизусть. Слова лились сами собой, а голос летел и опускался, следуя древнему искусству литургии и театра. По его подсказке толпа взорвалась восторженными возгласами. Когда он проклинал, люди со стыдом оглядывались друг на друга. Когда поднимал голос, их внимание приковывалось к оратору, а когда опускал, его шепот завораживал их. Казалось, он дирижирует океанскими волнами. Эмоции прокатывались по толпе, подобно покрытым пеной гребнем. Хратон завершил речь гневным призванием послужить государству джадата. Принести клятву Одива одному из жрецов Каи и стать таким образом звеном в цепи к властелину Сущего. Обычные люди прислуживали артетом и Дорвинам. Артетты и Дорвины служили Градорам. Те служили Ригнатом, Ригнаты служили Джьерном, Джьерны служили Вирну, а верн служил Джадеду. Только Граджеты, возглавляющие монастыри, не имели твердого места в цепи. Система действовала безотказно. Каждый знал, кому служит, и простому народу не приходилось волноваться о приказах Джадеда, которые часто превышали его понимание. Им стоило лишь следовать указаниям своего Артеда, стараясь изо всех сил, и Джадед оставался благосклонен к ним. Довольный верховный жрец спустился с возвышения. Он проповедовал в Кае всего несколько дней, но в часовне уже не хватало мест для всех желающих. И прихожане толпились в приходе и у входа. Немногие новички от души жаждали обращения, большинство пришли поглазеть на диковинку. Но Хратен знал, что они вернутся. Пускай они убеждают себя, что их ведет сюда любопытство, что религия не для них, но они обязательно придут снова. С ростом популярности Шу де ходившие на первые проповеди, почувствуют свою важность. Они смогут похваляться перед соседями, что давно открыли для себя тайны Дерети. И чтобы придать веса своему хвастовству, им придется посещать часовню снова и снова. Собственная гордыня, укрепленная наставлением Хратена, заставит их подавить сомнений и вскоре не поставит себя служению одному из артетов. В ближайшем времени придется избрать главу церкви в Кае. Он откладывал решение до последнего, желая увидеть остальных при часовне жрецов за работой. Но время истекало, и вскоре местных прихожан станет слишком много, чтобы он смог управляться с ними лично, особенно учитывая предстоящие Джиерну задачи. Люди ухода начали покидать часовню, но внезапный звук остановил их. Хратен удивленно оглянулся на возвышение. Обычно его речь означала конец проповеди, но сегодня Дилов решил иначе. Коротышко-жрец забрался на помост и выкрикивал с яростной злобой «Проклятие Ландресу!». За несколько секунд люди расселись обратно по местам, и толпа замерла. Прихожане видели, как Дилов повсюду следует за Хратеном, и знали, что он арта-часовня. Но прежде орелонский жрец держался в тени. Сейчас же не заметить его было невозможно. Дилов отбросил все правила произнесения проповеди. Он не играл голосом, не заглядывал слушателям в глаза – Он не стоял, вытянувшись струной, нависая над прихожанами. Наоборот, он передвигался безумными скачками по возвышению, энергично размахивал руками. С него градом катился пот. И люди слушали, как завороженные. Толпа не отрывалась, следила за одержимым Артетом и впитывала каждое слово. Речь Диллафа вертелась вокруг единственной темы. Ненависти к Аландресу. чувствовал, как атмосфера в часовне накаляется. Ярость, исходящего криками жреца, передается слушателям, нарастая лавиной. Вскоре все присутствующие уже прониклись отвращением к калантрийцам и громкими воплями одобряли срывающиеся с его губ проклятия. Джиер наблюдал за толпой с тревогой и, как пришлось признать в глубине души, завистью. В отличие от верховного жреца, Дилов не прошел обучение в лучших школах Востока, но он с лихвой наверстывал упущенное своим пылом. Хратен же всегда славился как человек расчетливый, осторожный и внимательный к мелочам. Шудерет привлекала его разным порядком и методичностью. Его никогда не одолевали сомнения в вере. Церковь настолько хорошо организованная не могла ошибаться. Но, несмотря на верность дирети он никогда не испытывал жара, с которым проповедовал Дилов. Верховный жрец прошел по жизни, не нажив ни горькой ненависти, от которой с глаз лились слезы, великой любви, ради которой стоило потерять все. Он всегда считал себя образцовым последователем Джадета. Считал, что для служения Богу здравый ум нужнее, чем безудержный фанатизм. Но сейчас Джерн засомневался. Дилов зачаровал слушателей так, как ему не приходилось и надеяться. Ненависть Артета калантрийцам вытекала не из стройных логических построений. Она не имела объяснений, но прихожан это не смущало. Хратен мог годами толковать о преимуществах шударед, но так и не добиться от них подобной реакции. Он сморщил лоб, пытаясь убедить себя, что магия речей от долго не протянет, что разгоревшиеся страсти вскоре погаснут под грузом повседневной жизни, но в глубине души жрец понимал, что завидует. В чем он ошибся, если за тридцать лет служения Джадеду ни разу не пережил подобного момента? В конце концов Артед замолк. В зале воцарилась гробовая тишина, которую вскоре прервал гул голосов. Слушатели восторженно переговаривались, спорили и жестикулировали, покидая часовню. Дилов, спотыкаясь, спустился с возвышения и рухнул на переднюю скамью. «Очень хорошо», – раздался голос рядом с Хратаном. Герцог Теллари наблюдал за проповедями из личной кабинки в стороне отряда скамей. Приберечь выступление коротышки напоследок – отличная задумка, Хратан. «Я было заволновался, когда толпа начала скучать, но молодой жрец их развлек». Джерн поспешил скрыть раздражение от того, что Телри обратился к нему по имени, а не титулу. «Он пресечет подобное неуважение в более подходящее время». Он также удержался от замечания по поводу предполагаемой скуки слушателей во время своей речи. «Делов выдающиеся, юноша!» – процедил верховный жрец. «У каждого спора есть две стороны». «Логическое эмоциональное. Мы ведем нападение с обоих фронтов». Телри кивнул. «Итак, милорд, вы обдумали мое предложение». Герцог замялся, но кивнул снова. «Очень заманчиво, Хратен, очень. Не думаю, что кто-то из орелонцев сможет отказаться от подобного предложения, тем более я». «Хорошо. Я напишу во Фьерден. Мы сможем приступить к выполнению соглашения в течение недели». Родимое пятно Телри в полутьме зала казалось огромным синяком. Герцог кивнул в последний раз, подозвал взмаха многочисленных сопровождающих и покинул часовню, растворившись в вечерних сумерках. Хратен дождался, пока за ним захлопнется дверь и подошел к Диллофу. Все еще распростер на скамье. «Неожиданное выступление, Артед! Тебе следовало обсудить его со мной! Я не собирался проповедовать, господин!» – начал оправдываться жрец. Желание говорить посетило меня внезапно. Я старался угодить вам, Хроден. Несомненно. Недовольно отозвался Хратон. Телри был прав. Вклад Дилов оказался незаменимым. Как бы Верховному Жрецу не хотелось отчитать Артета, он не мог. Он выкажет небрежение волей вирно, если не использует любое средство для обращения орелонцев. А Дилов показал себя весьма полезным средством. Хратену придется дать ему слово и на следующих проповедях. Как так получилось, что релонский артет снова не оставил ему выбора? «Ладно, что сделано, то сделано», — сказал с нарочиной небрежностью верховный жрец. «Кажется, им понравилось. Возможно, тебе придется снова выступать перед прихожанами. Но помни свое место, артет Ты мой одев и не должен ничего предпринимать без разрешения, ясно?» «Безусловно, господин». Хратен тихо захлопнул за собой двери личных покоев. Диллафа при нем не было. Он собирался сохранить превосходство над молодым жрецом, а поскольку тому никогда не подняться до значительного положения, незачем Артету наблюдать то, на что имели право только Джиерн и Вирн. Хратен уселся в кресло и начал подготовку. Только после получасовой медитации он почувствовал, что достаточно собрался силами. Сделав размеренный вдох, жрец поднялся и подошел к высокому сундуку в углу. Его покрывали сложенной стопкой гобелены. Глубокие складки не давали разглядеть вытканных сцен. Хратен благоговейно раздвинул ткань, потянулся к золотой цепочке на шее висевшему на ней ключу. Им он открыл сундук, в котором оказался небольшой металлический ящик. Ящик не превышал размерами четыре положения друг на друга книги. Но Джерну пришлось напрячься, вытаскивая его наружу. Его стенки были отлиты из крепчайшей стали, а спереди находилось небольшое колесо и несколько деликатных рычагов. Механизм придумал лучший кузнец Вордена, и только Вирн с Кратеном знали, сколько поворотов и нажатий требуется для открытия ящика. Верховный жрец покрутил колесо и повернул рычаги в последовательности, которую выучил наизусть после получения поста Джерна. Комбинацию никогда не записывали. Шуда Ред могла оказаться в крайне неприятной ситуации, если кто-то помимо внутреннего круга жрецов проведает о том, что хранится в ящике. Замок щелкнул, и твердой рукой Хратен поднял крышку. Небольшой светящийся шар терпеливо ожидал внутри. «Что вам угодно, господин?» – спросил Сион мягким женским голосом. «Молчать!» – рявкнул Хратен. «Ты знаешь, что тебе не дозволено говорить!» Шар покорно закачался в воздухе. Последний раз верховный жрец открывал ящик несколько месяцев назад, но Сион не выказывал признаков неповиновения. Эти создания, или чем они там считались, обладали невероятным послушанием. Когда Хратен достиг высокой степени Джьерна, пользование сионами оказалось самым неприятным откровением. Его не удивило, что эти создания существуют, хотя многие на Востоке считали их существование вымыслом. Жрец успел убедиться, что в мире есть много непонятного простым людям. Его до сих пор пробирала дрожь при воспоминании о годах, проведенных в Дахоре. Нет, его поразило лишь то, что во славу Империи джадада Вирн готов опуститься до еретического волшебства. Вирн лично объяснил ему необходимость использования сионов, но Хратену понадобились годы, чтобы смириться с мыслью об этом. В конце концов, врожденная склонность к логике победила. Если порой становилось необходимым говорить на языке безбожников, то почему бы не воспользоваться оружием врага? Конечно, только отличающиеся особым самообладанием и святостью могли пользоваться Сионами и не заморать себя. Джьерны прибегали к ним для связи с Вирном из других стран, и только в крайних случаях. Возможность немедленной передачи сведений на огромные расстояния того стоило «Свежись с Вирном!» – приказал Хратен. Сион беспрекословно подчинился. Он взлетел вверх и начал поиск Сиона Вирна – при котором неотрывно находился немой слуга, чей священной обязанностью являлось присматривать за световым шаром. Верховный жрец выжидательно рассматривал своего Сиона. Тот терпеливо висел в воздухе, как всегда являя собой пример прилежания. Впрочем, джьернам и в голову не приходило сомневаться в верности своих слуг. Они уверяли, что в основу бытия Сионов заложена верность хозяевам, даже если те отвечают презрением. на подобные доводы не убеждали. Сионы могли связаться со своими собратьями когда угодно, и им требовалось гораздо меньше сна, чем людям. Чем они занимаются, пока хозяева спят? Какие секреты обсуждают между собой? Когда-то практически все знают Дюлоделла, Орелона, Теода и даже Джинда держала при себе сионов. Сколько государственных тайн поверялось в присутствии ненавязчиво парящих за плечом светящихся шаров. Жрец покачал головой. Хорошо, что эти дни остались в прошлом. После Риоды вышли из моды, из-за элантрийского происхождения, а поскольку не могли размножаться без помощи магии, их численность постоянно уменьшалась. Когда Фьерден покорит Восток, никому больше не видать свободно летающих вокруг сионов. Его сион заплескался, как вода в пруду, и преобразился в надменное с породистыми квадратными чертами лицо Вирна. «Я здесь, сын мой!» – донесся голос правителя. «Великий властитель, избранник Джатеда, император, правящий в лучах его славы!» Храттен склонил голову. «Говори, Одиф!» «У меня есть предложение касательно одного из орелонских лордов, великий...»